«Нам всегда удавалось решать мелкие проблемы без того унизительного чувства, будто кто-то из нас идет на слишком большие уступки. Ведь в конце концов не так уж важно, что ты будешь пить чай или кофе». «Ура! Нам повстречался корабль. Траулер «Кингспорт». С него заметили нас, и мы передали сообщение в мегафон для Болгарии. «Экспедиция Планктон-3. Все хорошо, чувствуем себя отлично». Прибудем в Сантьяго 10-го, 7-го. Это наш последний прогноз. Мы еще не успели убрать мегафон, а ветер стих. Четыре часа без передышки меняли мы галсы и паруса. Ловим малейший ветерок, результата почти никакого. Переборщили мы с датой. Планировать какие-либо сроки на паруснике вообще немыслимо. Одно сказать можно точно. До 10-го июля... Мы не придем в Сантьяго, но что бы ни случилось, карнавал в Гаване застанем. Юлия много говорит о том, как мы будем веселиться, как она будет танцевать. 28 июня, Юлия. Правила, как относиться к своим детям. Человек рожает детей сознательно, по собственному желанию и проявление заботы о них – дело совершенно естественное. Отсюда следует некоторые правила. Правило первое. Не воображать, что жертвуешь собой, растя детей. Если все же когда-нибудь мы забудем об этом и решим, что воспитание детей – наша великая заслуга, то нельзя допустить того, чтобы они поняли это. Правило второе. Надо относиться к детям серьезно. А уважать их вкусы и мнения, ведь дети так же, как и взрослые, относятся к своим пристрастиям основательно и упорно отстаивают свои мнения. Если все же придется поспорить с их мнением по какому-либо вопросу, то делать это надо тактично, помня о том, что любое изменение в наших собственных взглядах, так же, как и вих, сопровождается определенным душевным кризисом. Б. Не выражать досаду, когда дети плачут. Несмотря на то, что это нас нервирует, следует сразу представить себе, как мы себя чувствовали бы, если бы плакали, а близкие вместо успокоения говорили бы нам «не реви», «мне не хочется слушать». Правило третье. Стараться не бить и не наказывать детей, потому что так мы их унижаем. И никогда не бить и не наказывать их намеренно, рассудочно воспитательной целью. Хладнокровное битье и хладнокровное наказание являются чистой жестокостью. Правило четвертое. Не срывать свое дурное настроение на детях. Вспомнить о том, что если кто-то посмотрел косо на вас, то наши ребятишки в этом не повинны. Если же все-таки мы не можем справиться сами со злостью, то уж лучше выместить ее на каком-нибудь более уравновешенном взрослом. Правило пятое. Позволить детям свободно и самостоятельно выбирать себе друзей. Если они нам доверяют, если спросят нашего совета, то следует им помочь. Но последнее слово во всех важных делах пусть остается за ними. Правило шестое. Не ждать от детей гениальности и не требовать, чтобы они сделали в жизни то, что не удалось совершить нам. Помогать им и любить их такими, какие они есть. Правило седьмое – сделать все, чтобы отделить детей от себя, когда они станут совершеннолетними. Правило восьмое – не говорить с детьми утром. Задиристость и болтливость со стороны родителей перед завтраком могут травмировать и даже малосклонного к нервным потрясениям ребенка. Правило девятое – не перегружать детей родительскими советами. Общеизвестно, редко кто прислушивается к советам, тем более к родительским, и нет оснований предполагать, что именно наши дети будут пионерами в этом отношении. Правило десятое. Никогда не говорить при детях о деньгах. Они без того столкнутся с этой проблемой достаточно рано. Правило одиннадцатое. Помнить, что из всех видов наказаний, придуманных родителями, формула «извинись перед мамой за то, что ты ее обидел», а в сущности за то, что она тебя нашлепала – самая обидная. Правило 12 Не следовать удобненькому методу воспитания при помощи поговорок типа «родитель никогда не обманывает» — чистая ложь. Кто лучше знает, ты или мама? Вариант «спрашивай не старого, а спрашивай бывалого» — это надежный способ подорвать доверие детей к нам.